Глава десятая. Безумная любовь. Пальмира плакала тихо, почти беззвучно, уткнув свое хорошенькое круглое личико в шаль, первую попавшуюся ей под руку вещь. Только легкое подергивание плеч выдавало ее безутешное рыдание. Не ожидавшие проявления такой острой боли, Филисия и Мария Липона молчали, не зная, что сказать или предпринять. Они, конечно, подозревали, что Пальмира очень привязана к Дюшану, но никогда не предполагали, что связывавшие их узы так сильны и нежны. «Я все испробовала, чтобы помешать ему напасть на Мэттерниха», — пробормотала она наконец. Это было блажью, и еще большим безумием было предположить, что ему удастся ускользнуть из лап полиции. «И тем не менее ему это удалось», — сказала Фелисия. Он спокойно покинул наш дом в сопровождении маршала Мармона, и только тогда на него, к сожалению, напали. Я знаю, но не перестаю думать, что оба события как-то связаны. Вовсе нет. Человек, который его убил, сумасшедший. Он давно за ним охотился, давно ненавидел лютой ненавистью, хладнокровно солгала графиня Липона. Они с Филисией заранее договорились не посвящать юную Швию в истину происшедших событий, дабы не омрачать ревностью ее великое горе. Может быть, вы и правы. Я немногое знала о полковнике, вернее, только то, что он сам хотел мне рассказать. Но в чем я действительно уверена, так это в том, что он самый лучший и самый храбрый человек на свете, и в том, что я его любила. — А он? — тихо спросила Филисия, Он любил вас? «Я довольствовалась тем, что он мог мне дать», — с достоинством ответила Пальмира. Она уже совладала со своей болью, поднялась, отбросила белую шаль и пошла в заднюю часть лавки, прелестную комнатку, отделанную деревянными панелями, выкрашенными в зеленый цвет с золотым рисунком поверх. В комнатке царил очаровательный беспорядок. Разноцветная шелка, кружева, перья, цветы. Она нашла, наконец, носовой платочек, вытерла глаза и устремила на обеих посетительниц полный боли и решимости взгляд. «Мне надо съездить в Аграм». «Вы правильно сделали, что отвезли его тело туда. Ему будет там хорошо. А теперь нам остается лишь завершить начатое Дюшаном дело». «Нет, не убивать Метерниха, конечно, но попытаться спасти принца». Пальмира произнесла это так тихо и спокойно, как будто выкрасть узника было самым обычным делом. Мария Липона отвернулась и сделала вид, что ее необычайно заинтересовал отрез цветастой материи, лежащей на комоде. «Вы действительно считаете, что мы можем попытаться сделать это без полковника?» «На нем все держалось. Что касается меня, я, кроме вас, и Паскини никого не знаю». «С кем Дюшан был связан в Хофбурге и Шонбруне?» «Я знаю», — ответила Пальмира. «Проблема в том, как получить от них сведения. Обитатели квартала быстро обнаружат исчезновение Дюшана. Ведь зал для фехтования будет пустовать. Этим, несомненно, заинтересуется полиция. Вот о чем следует подумать. Если вы знаете этих людей, а они знают вас, я не понимаю, в чем проблема». Их просто нужно как можно скорее предупредить о том, что произошло. И тогда осведомители будут приходить к вам сюда, а не в зал для фехтования. В том-то вся и трудность. У мужчин был прекрасный повод зайти туда или в кафе-корте. Полковник каждый день заходил туда, просматривал газеты, к нему приходили люди. А как быть нам? «Предупредить-то я предупрежу». Сегодня я должна доставить императрица Каролине Августине Корсаж из венецианского кружева и такой же Чепец. Я не стану отправлять их с посыльными, а отвезу сама. И постараюсь передать записку Фрицу Бауэру. Он служит в Хофбурге выездным лекарем». «Фриц Бауэр — это его настоящее имя?» — спросила Фелисия. «Во всяком случае, его знают здесь под таким именем». В Шонбруне служит повар-француз Жак Бланшар, и герцог Рейхштадтский очень любит некоторые французские блюда его приготовления. Но я не знаю, можно ли на них положиться, кроме как на осведомителей. Может, они и помогут нам тайне, в случае необходимости, но, мне кажется, без Дюшана особенно полагаться на них не стоит. Насколько я вас поняла, сказала Мария Липона, в этом деле остались только женщины». «Только женщины», — возразила Фелисия. «Мне не нравятся ваши слова, Мария. Почему группа женщин не сумеет действовать так же, как группа мужчин? И потом, с нами маршал Мармон? Он влюблен в меня и мечтает вернуться во Францию». Пальмира скорчила гримасу, прекрасно отражающую ее мнение по поводу герцога Рагуза. Может быть, вы и правы, но я считаю, чем меньше мы будем на него полагаться, тем лучше будет для всех. Я не смогу полностью ему доверять, несмотря на то, что вы сказали. Будем полагаться только на самих себя. Может, нам и удастся довести до конца план полковника? Я знаю, к кому обратиться. Вы имеете в виду отъезд принца под видом мадам де Лазарк? Перебила ее Мария Липона. Ну, конечно! «Я понимаю, теперь это трудно сделать, ведь ваша подруга должна была вернуться во Францию с Дюшаном, но мы что-нибудь придумаем». «Что именно?» «Все очень просто. Ее буду сопровождать я, переодевшись одной из моих работниц. Она, француженка, приехала вместе со мной, а потом сбежала с богатым венгром, забыв при этом свой паспорт». «Вы тоже хотите уехать? А как же ваша торговля?» «Я заработала уже достаточно денег», — ответила Пальмира с грустной улыбкой. «Без него мне здесь нечего делать. И потом стать поставщицей молодого французского императорского двора гораздо заманчивее, чем одевать старый австрийский двор». Фелисия подошла к молодой швее, молча обняла ее, затем отвернулась. Нужно было уходить. К тому же в приоткрытую дверь просунулась голова продавщицы, Мадам графиня Шонборн решительно нуждалась в консультации мадмуазель Пальмира. Украсить ли ей новую шляпку красными розами или белыми лилиями? Филисия и Мария Липуна прошли через помещение магазина, оживленно обсуждая преимущества индийского муслина. А в это время Гортензия отправилась в церковь святого Этьена. Ей хотелось заказать мессу за упокой души Дюшана и помолиться. Его смерть внесла большое смятение в ее душу. Она считала себя виновной, как будто сама держала смертоносный клинок. Напрасно убеждала ее Фелисия, что она не в ответе за любовь, которую внушила Дюшану. Теперь она без всякого снисхождения осуждала себя за то, как кокетничала в прошлом году, хотя это и нужно было для спасения джан франка Орсини. И сам Дюшан, вопреки своим желаниям, попросил ее об этом. Теперь те ее давние, казалось бы, невинные действия, которые, впрочем, уже привели однажды Фелисию в тюрьму, а к ее бесчестию спровоцировали смерть полковника. И Гортензия крайне нуждалась в божьей помощи, чтобы найти силы для дальнейшего участия в этой авантюре. Она была в такой панике, что еще утром сбежала бы во Францию, если бы не одно «но». Возвратиться домой значило бы притащить туда с собой батлера, батлера окончательно сошедшего с ума, батлера, которого ничто не остановит и который, добравшись до комбэра, будет, несомненно, продолжать убивать до тех пор, пока рядом с гортензией не останется никого, кроме него самого. В церкви как раз должна была начаться месса, когда гортензия вошла под ее темное едва освещаемые сквозь старинные витражи своды. Ориентироваться помогали только свечи, зажженные возле статуй святых. Гортензия исповедовалась, затем отстояла службу в правом пределе. Это была месса без песнопений. Слушали ее в основном пожилые женщины, преклонившие колени перед алтарем. Мягкое поблескивание золота в ярком пламени свечей делало часовню очень уютной. Гортензия ощутила покой, и того помолилась, чего не делала уже давно, с тех пор, как в часовне святого Кристофера в Лазарге просила Бога сжалиться над ее несчастной любовью. Во время причастия, с чувством глубокого облегчения, она взяла просфору из рук старенького священника. Молясь за упокой души своего усопшего друга, за всех тех, кого она любила, Гортензия почувствовала, как очищается ее сердце, как становится спокойно на душе. И вдруг, вновь, о ужас! Она уже давно бессознательно ощущала, что кто-то находится рядом с ней, но поглощенная молитвой не обратила на это внимания. И только услышав сдавленный голос, «Мне нужно поговорить с вами, умоляю, выслушайте меня», она поняла, батлер следил за ней и сейчас стоял рядом. Гортензия поднялась, собираясь отстраниться, как будто увидела змею, но он задержал ее. «Вы не можете отказаться выслушать меня. Ведь здесь, в церкви, вы в безопасности». Гортензия бросила быстрый взгляд на немногих молящихся рядом женщин. Месса подходило к концу, вскоре предел опустеет, а от присутствия этого человека ее просто тошнило. «Если вы хотите что-то сказать, говорите быстрее», — жестко сказала она. «Даю вам две минуты, и ни одной больше», — добавила она, бросив взгляд на висящие на поясе часики. «Это даже больше, чем вы заслуживаете». «Вы меня так ненавидите? С такой силой?» «Я только что причастилась. Я не имею права ненавидеть, но видеть вас отныне не желаю никогда, после того, что вы сделали». «Поймите меня, когда я увидел, что этот человек вошел в ваш дом, я понял, какой заботой вы его окружите. Меня охватила ужасающая ревность. Я говорил вам, я не могу допустить, чтобы кто-то другой любил вас и имел шанс рано или поздно вызвать ответное чувство. Когда вы смотрите на другого человека, мне кажется, что меня обокрали. А мне кажется, что вы окончательно сошли с ума». «Да, вы правы, я безумен. Болен любовью к вам. Болен вами. Одна только мысль — жить вдали от вас действует на меня, как красная тряпка на быка. Как бы я хотел вновь вернуть тихие часы, которые мы вместе провели в Морле. Вы сами сделали все, чтобы это никогда не повторилось. Разрешите мне хотя бы быть вашим другом? С чего это ваши требования стали столь скромны? Вы убили самого дорогого моего друга и, что, надеетесь занять его место? Почему бы и нет? Вы как никогда нуждаетесь в защите. Вы прямиком идете к катастрофе. Если будете упорствовать в достижении намеченной цели, вы представить не можете, как я боюсь за вас. И именно этот страх заставил вас убить того, кто меня защищал, закончим на этом, месье Батлер. Да и две минуты уже истекли. Если не хотите, чтобы я с ужасом думала о вас, уходите. Прочь из моей жизни и никогда не возвращайтесь вновь. Вы превратили мою жизнь в сущий кошмар. Если вы хотите, чтобы я смягчила свое мнение о вас, уйдите. Сейчас я не могу даже смотреть вам в глаза. Вы причинили мне столько боли, но я готова простить вас, если вы согласитесь с моими словами». «Нет», — ответил он упрямо, — «вы не понимаете. Я не могу причинить вам зла, ведь я люблю вас. Только вы, ваше упрямство, толкают меня...» «Подумайте, где мы с вами находимся, перед кем вы разглагольствуете?» Гортензия указала на заалтарную картину и распятие над ней. «Я сказала все, что хотела». Гортензия резко встала и, едва не споткнувшись о стулья, быстро удалилась. Но все же недостаточно быстро, чтобы не услышать, я буду охранять вас даже вопреки вашему желанию. Вас губит близость к этой женщине, Филисии. У гортензии замерло сердце, она покачнулась и вынуждена была опереться на колонну. Земля, казалось, разверзлась у нее под ногами. Ей сделалось дурно. А что, если этот ненормальный теперь возьмется за Филисию? Выстрел из пистолета и... К гортензии подошла какая-то женщина узнать, неплохо ли ей. «Да», — прошептала та, — «у меня кружится голова. Не будете ли вы столь любезны помочь мне добраться до кареты?» Так, поддерживаемая незнакомкой, от которой пахло цветками апельсина, гортензия покинула церковь. Мимо как раз проезжал фиакр, незнакомка усадила ее туда. Во дворец Пальм приказала Гортензия кучеру после того, как поблагодарила любезную женщину. — Поехали. — Доехать-то недалеко, — проворчал кучер. — Неважно, я вас не обижу. — Нет, сделаем так. Остановитесь, как только повернете за угол грабена. И ждите. Пока кучер подъехал к указанному месту, Гортензия повернулась и осмотрела церковь мостовую перед ней и окрестные дома через небольшое заднее окошко. Как она и предполагала, не успела карета пересечь широкую площадь, как Батлер появился в дверях, огляделся, надел шляпу и направился к тому месту, где остановился фиакр. Скрытая за дверцей кареты, молодая женщина увидела, как Батлер прошел мимо нее и стал быстро подниматься вверх по грабену. Она наклонилась и позвала кучера — Видите человека, который только что прошел мимо в зеленом костюме и с рыжими волосами? С такой шевелюрой его трудно не заметить. Я хочу знать, куда он направляется, Флорин, если вы сумеете проследить за ним. Это не составит труда, он идет быстро. Батлер вошел в кафе на Гробене, как раз напротив колонны Святой Троицы. Гортензия тут же послала кучера посмотреть, что он там делает. Кучер быстро вернулся. «Похоже, он не собирается там задерживаться. Он заказал кофе и отказался взять газеты. Будем ждать? Будем ждать!» Ожидание продлилось еще меньше, чем они предполагали. Примерно через полчаса человек вышел из кафе, и Гортензия едва удержалась, чтобы не вскрикнуть от удивления. «Это, несомненно, был Батлер!» И одновременно совсем другой человек, несмотря на теплую погоду, на нем был плащ с тройной пелериной, который прекрасно скрывал зеленый костюм. На голове была все та же черная шляпа, но под ней виднелись прямые черные волосы. Наряд завершали очки, и только жадное внимание, с которым Гортензия ждала его появления, помогло ей не попасться на удочку. Если бы она не знала... Так хорошо своего мучителя, он ускользнул бы у нее из-под носа. Вот он, бросила она кучеру. Человек в черном пальто. Вы уверены? Но ведь это совсем другой. Да нет, именно он, за ним. Ну, если хотите. Наверное, он переоделся в туалете. Наверняка знает кого-нибудь в этом кафе. А деньги творят чудеса. Долго ехать не пришлось. Владелец черного плаща с тройной пелериной дошел до Шенкенштрассе и вошел в красивый особняк, который находился почти напротив дворца Пальм. Перед дворцом, кстати, стояла карета Марии Липона. — Я так и думал, что долго ехать не придется, — надулся кучер. — Вы ведь сначала сказали во дворец Пальм. — Да. Остановитесь перед парадным подъездом и спасибо за помощь. Держите два флорина. Довольный, что все так удачно получилось, кучер высадил гортензию и, весело насвистывая, поехал прочь. Гортензия задумчиво направилась к себе. Она представила, как батлер, вооружившись биноклем, целыми днями наблюдает, что происходит в доме напротив. Конечно, настоящая удача обнаружить его, но ежеминутные опасности это вовсе не уменьшает. «Боже мой, Гортензия, откуда вы?» — воскликнула Фелисия, когда ее подруга вошла в желтую гостиную, где она беседовала с Марией Липона. «Похоже, вы повстречались с дьяволом». «Почти. Я видела этого подлеца Батлера, говорила с ним. Кстати, живет он как раз напротив нас». Гортензия быстро рассказала о своем приключении, Хотя Филисия беспрестанно перебивала подругу, упрекая за то, что та вышла из дому одна и не взяла карету. Когда она, наконец, закончила, обе женщины долго молчали. Выводы были самыми неутешительными. Затем графиня Липона вздохнула. «Вы не должны больше оставаться здесь. Поедемте ко мне». «Он запросто найдет нас и там», — ответила Филисия и потом зачем подвергать вас излишнему риску. А вы не преувеличиваете. Мой дом все-таки не мельница, из него можно легко выйти, а вот войти туда совсем другое дело. Теперь, что касается риска. Мои слуги, я в этом уверена, готовы меня защитить, тем более от одного безумца. К тому же, если на нас нападут, что или кто помешает нам вызвать полицию? «Разве мы не мирные жители Вены?» «Послушайтесь моего совета. Соберите вещи, заприте дом и переезжайте жить к Марии Липона». «Нет», — запротестовала Фелисия, гневно сверкнув глазами. «Я никогда не отступлю перед противником. К тому же, если мы уедем, этот подлец догадается, что раскрыт. Он перенесет свои вещички на Салезианграссе, изменит внешний вид» и мы опять придем к тому, с чего начали. А на данный момент у нас есть преимущество, и необходимо им воспользоваться. Почему бы не расставить ему ловушку? Кажется, у меня есть идея». «Надеюсь, на сей раз хорошая», — вздохнула Мария. «У меня нет совершенно никакого желания однажды узнать, что он всадил вам пулю в голову, чтобы освободить гортензию от вашего пагубного влияния». «Да нет, по-моему, идея неплохая». Через некоторое время графиня Липона в сопровождении своих подруг, не скрываясь, вышла из дворца Пальм. Громко и отчетливо она приказала своему кучеру отвезти их на пратер к Поперлю. Это был знаменитый ресторан на свежем воздухе, где с наступлением теплых весенних деньков собирались сливки венского общества. Место действительно было превосходным. Столики, накрытые простыми скатертями в красно-белую клетку, были расставлены под огромными каштанами, и молоденькие официантки в тирольских платьях разносили на подносах лучшее блюдо австрийской кухни. Дворяне и буржуа, сидя бок о бок, весело поглощали огромные порции кнелей, которые ни у кого не получались так, как у паперлю, запивая их несметным количеством кружек пива. Мария Липона, Фелисия и Гортензия с удовольствием позавтракали, забыв на время о тягостных событиях. «Я специально привела вас сюда, чтобы напомнить, что Вена не только город убийц. Здесь есть немало чудесных мест», — сказала Мария Липона. «Даже если вы в это больше не верите», — быстро добавила она, легонько похлопывая по руке Гортензию. «Мне кажется, Гортензия вам у нас не нравится». Просто у вас сложилось такое впечатление, Мария. При других обстоятельствах я бы, несомненно, полюбила ваш красивый и веселый город, но... Но наша Гортензия заскучала по дому. По сыну, по своей стране, наконец? Мы не вправе ее упрекать, сказала Филисия, понимающе глядя на подругу. Что я могу сказать вам в утешение, Гортензия? По-моему, наше пребывание здесь подходит к концу. Не спрашивайте, почему я так думаю. Я все равно не смогу вам ответить. А поскольку мы на несколько дней расстаемся, выпьем за нашу скорую встречу и за исполнение наших планов». И она подняла бокал мозельского вина. Жидкость цвета бледного топаза искрилась в лучах пробивающегося сквозь листву солнца. Гортензия улыбнулась и тоже подняла бокал. Мужество вновь вернулось к ней, частично благодаря уютной непринужденной обстановке ресторана. Друзья улыбались ей из-за столиков, подходили поздороваться знакомые. Траутхейм и Дегерфельд упрекнули всех трех женщин за то, что те пришли завтракать к поперлю, не предупредив их, в противном случае они бы с удовольствием их пригласили. Отовсюду слышались шутки и смех. В воздухе носились нехитрые сплетни, говорили об отъезде двора в летнюю резиденцию в Шонбрун, о 60-м пехотном венгерском полке под командованием графа Гулай, которому император прикомандировал герцога Рейштадтского в чине командира батальона. Говорили, что принц обезумел от радости и решил полностью посвятить себя военной карьере, оставив императорские дворцы ради казарм э, вальсергасе где ему оборудовали небольшую квартиру. «Что отнюдь не облегчает вашу задачу?» — тихо проговорил мармон, подошедший в это время к трем подругам. «Отныне принц в казармах, и с ним так просто не поговоришь». «Ну, из казарм время от времени выходят», — ответила Филисия тем же тоном. «На маневры, например. Но сейчас у нас и без того есть чем заняться». «Мы должны кое-кого поймать, и вы могли бы быть нам очень полезны». «Хорошо, что мы встретились. Я собиралась просить вас прийти ко мне сегодня вечером». «Не верю своему счастью. Вы действительно нуждаетесь во мне?» «Верьте, верьте. Вы мне совершенно необходимы».